Андрей Кардашов Убийца во времени История вторая Звёздные корсары Часть первая Экспансия. В этом слове суть человеческого бытия. Сначала десятки, сотни тысяч лет назад человеку стало тесно в пещере и он принялся расселяться всюду, куда только устремлялся взгляд. Но вскоре и континентов оказалось мало. Подобно газу, плотно закачанному в замкнутый сосуд, мы рвались наружу, даже не зная, что там. В какой-то момент европейцам стало тесно огороженное океанами клетки, и они устремились вдаль, к новым горизонтам. Всего через столетие-другое на планете едва ли остались места, куда не ступала нога вездесущего двуногого. Если можно описать суть человеческой расы одним словом, это будет слово «экспансия». Стоило ли удивляться, когда на очередном этапе человеку стало тесно на Земле? Тогда он устремил свой взгляд на небеса и дальше за их пределы. Космическая эра началась в 2146 году, когда на Луне возникла первая колония. Ещё через год на орбите была построена первая крупная космическая станция с искусственной гравитацией, создаваемой непрерывным вращением громадных колец вокруг оси. Десятилетиям позже колонии основали на Марсе, Венере и некоторых спутниках. Земная орбита насчитывала уже 11 станций, Между поселениями регулярно курсировали космические суда. Многие фантасты, учёные и просто мечтатели до космической эры строили гипотезы, как же будет выглядеть жизнь, когда человечество устремится к звёздам. Увы, секрет гиперпространства и сверхсветовых скоростей таковым так и остался, зато человечество в очередной раз применило один из своих самых выдающихся талантов приспосабливать окружающую среду под себя. Так успешные исследования в области терроформирования планет позволили изменять микроклимат, создавать необходимые для жизни бактерии, выводить новые виды флоры и фауны и даже корректировать силу тяжести. Процесс был долгим и затратным, но он давал результаты. Теперь люди на Луне, Марсе и Венере могли обходиться без скафандров прогуливаться по паркам, лесам и даже плавать по немногочисленным озерам. Впрочем, мегакорпорации и правительства крупнейших стран были практиками, а вовсе не романтиками. Колонии создавались с одной лишь целью – получение прибыли и дополнительного влияния. Велась борьба за ресурсы, ибо без них ни о какой колонизации не могло быть и речи. В крупных астероидных скоплениях строились станции и шахты, а исследовательские корветы неустанно бороздили просторы космоса в поисках новых источников ценного сырья. Мироустройство конца 22 века многим напоминало расцвет колониализма века 16, только в больших масштабах. Несколько крупнейших государств ведут борьбу за господство – стараясь избежать прямых военных конфликтов. Отважные колонисты отправляются в неизвестность, в поисках лучшей жизни, а расплодившиеся пираты, контрабандисты, авантюристы всех пород и мастей стремятся урвать кусок побольше, не лишившись при этом головы. Что ни говори, а история склонна повторяться. Свейн Блум, темпоральный агент и убийца во времени, понимал это как нельзя хорошо. Отважный Сэм, мелкий корвета скорее большая, потрепанная временем яхта, неторопливо лавировал между астероидами Сатурна, подобно парусникам древних времен, впервые заплывших в суровые воды Антарктики. Несмотря на прочный, приспособленный для космических перелетов ультратитановый корпус, как и в случае с деревянными корытами, один, максимум два удара означали бы верную смерть. Корпус звездного судна знал лучшие годы, и будь усвоен на выбор, он бы никогда не доверил ему свою жизнь. Проблема в том, что выбора у наемника не было. Мало какой капитан готов взять человека без документов, без прошлого и знакомств, отправившись с ним в бескрайние дали открытого космоса. Впрочем, Штурман знал свое дело, и отважный Сэм медленно, но неумолимо приближался к цели. Блум смотрел в иллюминатор на пролетающие глыбы камня, на невообразимую игру света, проходящего сквозь туманность и астероидную пыль, смотрел на Рею, серой, безжизненной, покрытый кратерами спутник Сатурна. Смотрел в ожидании, когда впервые ступит на поверхность иной планеты. Иллюминатор, конечно, был не настоящим. Всего лишь качественные стилизированные экраны камеры на внешней обшивке, транслирующие изображение. Среди конструкторов космических судов не было дураков, готовок создать уязвимое место корпуса лишь для того, чтобы порадовать экипаж настоящей картинкой. Впрочем, рождённому в позднее средневековье человеку было достаточно и этого. Отважный Сэм когда-то являлся курьерским судном флота Содружества Американских Наций, потом устарел и был списан утиль, но благодаря пронырливому интенданту получил новую жизнь. Его купил капитан Гай Целлимон по неведомым никому из экипажа причинам, решившим стать космическим авантюристом. С тех пор корвет по классификации и ржавая консервная банка по призванию провозил контрабанду, торговал с нелегальными старателями на астероидах, собирал космический мусор. В общем, занимался всем, что только могло принести прибыль, хотя и не опускался до пиратства. Денег было немного, но капитану по-видимому хватало, а команда не жаловалась. Свейн откровенно скучал на борту, особенно когда загадочный, но довольно однообразный пейзаж в «Иллюминаторе» приелся взгляду. Сегодня же, сегодня было иное, это дело могло стать самым удачным за всю историю отважного Сэма. Столкнувшись с крупным астероидом в кольцах Сатурна, потерпел крушение коммерческий корабль независимой корпорации «Вавилон». Корпус оказался пробит. А судно старого образца не предусматривало раздельных герметичных модулей, так что всего одна пробоина, и меньше чем за минуту всё внутреннее пространство заполнилось вакуумом, не оставляя шанса выжить никому из экипажа. Лишившееся хода судно оказалось на орбите Реи, одного из спутников Сатурна, было притянуто гравитацией и рухнула на поверхность. Сила тяжести оказалась не настолько велика, чтобы корпус сильно пострадал, так что были хорошие шансы найти уцелевший груз. По счастливому стечению обстоятельств в момент крушения отважный Сэм находился на расстоянии двухдневного перехода. Вряд ли за это время спасатели корпорации или проныры колонисты с Рей успеют добраться до корабля. «Мы вышли на орбиту», – раздался голос из динамика. «Посадка через тридцать минут. Команде высадки приготовиться!» Свейн осмотрел себя в зеркало, подтянул ремни скафандра в некоторых местах, проверил, легко ли выходит из кобуры пистолет. Сочтя результат удовлетворительным, он вновь повернулся к иллюминатору. Пустынная поверхность Рэй неумолимо приближалась. первого шага не было. Скорее, это был долгий прыжок, а то и целый полёт. Изначально гравитация на Рее была в разы слабее, чем на Луне, и перемещаться на ней представлялось крайне трудно, если не сказать невозможно. Трудно двигаться в одном направлении, когда на каждом шагу подлетаешь на сотню-другую метров. К счастью, терроформирование планеты уже началось. Первые колонисты, Они же ученые и рабочие основали небольшое поселение, усиленно работая над увеличением массы тела. Им удалось добиться гравитации в одну пятуюджи, что немногим больше лунной, конечно же, до терраформирования последней. Каждый шаг получался прыжком, но двигаться было можно. Граввитация свейна интересовала слабо, на базе еще до заброски, Он прошёл полугодичный курс космического выживания и теперь уверенно двигался вперёд, не отворачивая с пути ни на градус. Он рассматривал покрытую кратерами поверхность, будто пережившую тысячелетия назад массированную бомбардировку и, конечно же, громадную газовую сферу Сатурна. Кто бы мог подумать, что рождённые в 17 веке скандинав увидят такое, завораживающее прекрасное и в то же время пугающее своей грандиозностью зрелище. Команда спасателей, хотя скорее мародеров, состоящая из 14 человек, прибыла на место спустя час. Спасать было уже некого, кроме груза, конечно, чем и предполагалось заняться. Грузовой корабль был смят, во многих местах пробит, но в целом сохранял свои очертания. Возможно, без плазменных резаков не обойтись, но Трюм всегда был самым прочным местом подобных судов, да и дорогостоящую технику, редкие металлы, биомассу хранили в массивных ящиках из ультра второго класса. Если бы художник захотел придать сию картину холсту, он бы непременно назвал её «Мечта мародёра». Примечание. ультра Искусственно созданный пластико-металлический сплав высокой прочности используется в космическом судостроении. Разделяют четыре класса ультратитана. Первый – самый прочный. Обшивка не тронута, мы тут первые! Констатировал первый помощник, рассматривая судно взглядом матерого стервятника. Атмосферы на Рее пока что не было, так что звук транслировался через передатчик по общему каналу. «Тогда плазмаки в руки и за работу, парни!» – приказал капитан Целлимон. «Нужно управиться до того, как прилетят конкуренты!» Примечание. Плазмак. Плазменный резак, используемый для быстрой резки металла высокой прочности. Жаргон старателей и мародёров. «Капитан!» – обратился Блум, подойдя ближе. «В этом не было необходимости. Встроенная в скафандр рация передавала звук до 10 километров». Но от привычки трудно избавиться. «Позвольте, мы с осмотрим местности и станем в дозор. Не хотелось бы нежданных гостей». «Что только не придумает дабы не работать», посетовал Гай. «Думаю, остальные будут трудиться быстрее, когда тылы и фланги прикрыты, сэр. Сброд вроде пиратов и стервятников церемониться не станет. Накроют всех одним залпом, если близко подойдут». «Чёрт, с вами идите!» «Но как узнаю, что заснули на посту, лишу вашей доли!» Погрозил пальцем капитан. «Ты хоть плазмоганом пользоваться умеешь, парень?» «В нужный момент не подведу», — улыбнулся Свейн и подал знак напарнику. Спустя мгновение, уже в припрыжку, они двигались к ближайшему кратеру. «Примечание. Плазмоган. Любое оружие, стреляющее плазмой. Военный жаргон». Гай Целлиман был неплохим капитаном. Достойным человеком, но никудышным военным. Порой наемник задумывался, как он до сих пор жив, с таким пренебрежением элементарной безопасностью. Может он просто удачлив? Возможно. Но Блум не привык рассчитывать на благосклонность ветреной фортуны. «Левый фланг, все чисто!» – сообщил Кун по приватному каналу. «Правый фланг, чисто!» – отозвался Свейн. «Занимаем возвышение и смотрим в оба!» «Принял!» С Леоном Куном, парнем лет на пять младше бума, наёмник сдружился сразу. Хоть ассасин по призванию предпочитал работать один, но он признавал, что бывают случаи, когда нужен напарник. За всеми направлениями парой глаз не уследишь. Обучив Леона некоторым аспектам военного ремесла, он приобрёл, если не соратника, то хотя бы человека, которого можно поставить в дозор. В целом же, у Свейна были мысли создать целую службу безопасности на борту отважного Сэма. Впрочем, пока это лишь мечты. Гигантский Сатурн завораживал и притягивал взгляд, а кольца из больших и малых астероидов лишь усиливали впечатление. Конечно, на базе Блуму показывали множество снимков, видео, фильмов. Но одно дело – видеть картинку на пусть огромном, но всё же экране, и совсем другое – вживую, своими глазами. Видеть и осознавать, что тот мир, которым ты жил раньше, сейчас в миллионах, миллиардах километров. Зрелище приковывало взгляд, а мысли витали где-то на орбите. Но это всё равно не помешало Свейну – Заметить быстро приближающееся пятно. Ты это видишь, Свейн? Раздалось из наушника. Да, черт его возьми, вижу! Отозвался наемник, тут же переходя на общий канал. У нас гости! Корабль будет здесь примерно через час! Дерьмо! Ругнулся капитан. Что за судно? Пока не видно. Размерами примерно с наша корыто Но не линкор это точно! Сожги их сверхновое! Что за дрянь? Не выдержал один из команды. «Если это стервятники, нам конец», заметил кто-то более рассудительный. «Они свидетелей не оставляют». «Может, драпануть пока есть возможность?» предложил первый матрос. «Драпай ты хоть до самого Сириуса! Какого чёрта, Кэп? Мы едва корпус вскрыли, ещё ни одного ящика не вынесли! Я отсюда никуда не уйду без контейнера с биомассой!» «Прекратить балаган!» – рявкнул лимон усиливая голос офицерским интерфейсом, так что у большей части команды заложило уши. «Капитан, сбежать мы всегда успеем», – вклинился Свейн, когда ропот стих. «Мы с куном можем спрятаться в кратере, если дело пойдет скверно, ударим с тыла. Но ну, если силы окажутся неравными, всегда можно отступить. Вряд ли они станут нас преследовать» если прилетели за грузом. «Хорошо», — согласился капитан после недолгого раздумья. «Будьте на связи с торпом. Передай нас Сэма, чтобы были готовы взлетать в любую минуту». «Спрячьтесь все внутри судна», — вновь подал голос Блум. «Вдруг они решат пустить пару торпед. Корпус выдержит, а разносить добычу в пыль не стервятники, ни пираты не станут». Команда была напугана, но возражать против решения никто не стал. Страх в глазах матросов затмевался жаждой наживы, кою сулил свалившийся в прямом смысле слова с небес приз. В конце концов, отважный Сэм не был кораблем торговцев, а большая часть экипажа не просто так носила с собой плазмоганы. Расмотреть визитёра в оптику получилось через 30 минут. Размерами он и правда был похож на отважного Сэма, хоть и выглядел несколько новее. Лёгкий, в меру вооружённый корвет, излюбленный класс космических авантюристов всех мастей. В равной степени он мог принадлежать и команде мародёров, и пиратам, и исследователям. Вряд ли судно могли заметить укрывшихся внутри подбитой баржи людей или спрятавшихся в кратере своей наскуном. Но вот приземлившийся неподалёку от важной Сэм довольно крупная цель, чтобы упустить её из виду. Визиатор замедлил снижение, сделал пару широких кругов, видимо, осматривая окрестности, и всё же решил идти на посадку. Дурной знак. Будь незваные гости случайно залетевшими исследователями, наверняка бы развернулись обратно, не пожелав рисковать. Не развернулись, а значит уверены в себе и не боятся стычки с вооружённой командой. Впрочем, это ни о чём ещё не говорило. Самоуверенных идиотов, напяливших бронескав, нацепивших пару бластеров и оттого считающих себя неуязвимыми, хватало. Судно совершило посадку в нескольких милях от места крушения, но максимально отдалённо от отважного Сэма. Своеначётливо рассмотрел в бинокль 11 фигур, ступивших на поверхность и направившихся прямиком к месту крушения. Трое в тяжёлых бронескафах с плазменными винтовками, остальные экипированы как и авантюристы Целлимона, лёгкие скафандры, плазменные бластеры. Силы примерно равны, и дело вполне может закончиться миром. По крайней мере, визитёры не стали устраивать перестрелку с отважным Сэмом, когда были в воздухе. Баталия двух равных по классу судов с большой вероятностью приведёт к уничтожению обоих. «Кто это может быть?» – задал вопрос Кун по приватному каналу после того, как Свейн сообщил все разведданные капитану. «Думаю, авантюристы типа нас или стервятники», ответил наёмник, про себя добавив, что, в общем-то, одно и то же. «У них там трое в тяжёлых скафах. Думаешь, мы справимся?» «Сколько железа на себя не надень, а два-три выстрела из плазмогана и ты труп. Максимально чего могут стоить эти ребята, двоих наших, а учитывая, что нас больше, силы равны». «Может, обойдётся без стрельбы?» Надейся на лучшее, готовься к худшему. Так что давай живо за мной, займём позиции, чтобы ударить паршивцам в спины, если что не так. Кратеры и каменные завалы давали массу укрытий. Оставалось лишь следить за тем, чтобы не подпрыгнуть слишком высоко. Свойну не составляло труда передвигаться ползком при низкой гравитации. Кун действовал не так умело, но расстояние оказалось невелико. Заняв позицию и вновь осмотрев визитёров в бинокль, Блум с облегчением констатировал, что их не заметили. Ещё спустя минут десять отряд миновал кратер, в котором засели разведчики, и теперь они были у потенциального противника в тылу. «Дьявол, какого чёрта они делают?» – ругнулся про себя Свейн, глядя, как команда мародёров во главе с капитаном выходит из обломков в судно наружу. Куда разумнее было остаться в укрытии, но Гай он был никудышным тактиком. Завидев вооружённых людей, визитёры насторожились, некоторые уже потянулись к оружию, как идущий по центру мужчина в чёрном лёгком скафандре поднял руку и, по всей видимости, что-то сказал по групповому каналу. Стрелять горячие головы не стали, хотя руки от оружия не убрали два отряда единственная значительная сила на ближайшие сотни километров стали медленно заближаться Я гайдце лимон капитан отважного сэма начал лидер авантюристов первым переключившись на общий канал, чтобы его могли слышать все присутствующие кто вы такие что здесь делаете Меня зовут ньюданнеррон я представитель корпорации Вавилон. Та груда железа, что сейчас за вашей спиной, собственность корпорации, и я требую, чтобы вы немедленно покинули место крушения. Какого чёрта? рубнулся Кун по приватному каналу. Я думал, корпоративные шишки будут здесь не раньше, чем через неделю. Их штаб-квартира на Марсе. Видимо, как и мы, и они оказались неподалёку. Я включил глушилку связи. Кун, будь готов, если Кэп не договорится быть стрельбе. Мистер Даннерон. Тем временем ответил капитан по общему каналу. «Согласно закона космического приза, наша команда имеет право на половину всего, что сейчас внутри этих обломков. Мы прибыли сюда первыми. Закон о космическом призе не есть официальным документом». Послышался противный голос кого-то из визитёров. Свейн задумался, почему у всех стряпчек, законников и юристов, коих он слышал, противный голос. Он носит исключительно рекомендательный характер, а корпорация «Вавилон» не признает эту отсталую традицию. Если же вы имеете в виду статью 1356 Кодекса о космическом пространстве САН, чьей юрисдикции принадлежит корпорация «Вавилон», то он гласит, что лишь спустя 14 земных суток после крушения имущество признается свободным призом и может быть подобрано любым желающим. До этого времени имущество считается собственностью владельца, а вознаграждение нашедшему остается сугубо волей законного собственника. Примечание. сам Содружество американских наций. Сверхдержава, контролирующая большую часть площади Северной и Южной Америки. И каково же будет наше вознаграждение? Не выдержал кто-то из команды, чем заслужил гневный взгляд капитана. «Я не уполномочен решать такие вопросы», – ровным голосом произнёс Нью Даннерон. «Вы можете оставить свои данные и контакты нашему бортовому юристу, и как только руководство корпорации примет соответствующее решение, вас об этом уведомят». «Уведомят через три года, что хвост нам от кометы, а не вознаграждение!» – вспыхнул ещё один матрос. «Мистер Даннерон», – вновь заговорил капитан. Я понимаю. Законы, все дела. Но мы в миллиарде километров от земли. Здесь свои законы. Мы потратили время, горючее силы, чтобы добраться сюда. Команда ждет своей доли. Мы не можем уйти с пустыми руками. Капитан Целлимон, я еще раз вам повторяю. У меня нет полномочий решать вопрос о вашем вознаграждении. Меня послало руководство, чтобы защитить законные притязания корпорации. Если вы станете препятствовать этому, ваши действия будут расценены как разбой и пиратство. Также сообщаю, что всего в двух днях пути отсюда боевой фрегат из с полусотней солдат на борту. Настоятельно не рекомендую делать глупости, капитан. Ничем хорошим для вас они не закончатся. Свейн не видел лица корпоративного посланца, но по голосу отчетливо понимал, он напуган. Несмотря на показную уверенность, небрежность, Нью Даннерон знал, если дело дойдёт до перестрелки, исход не ясен. Скорее всего, он просто пролетал мимо по очередному поручению начальства и оказался в плохом месте в плохое время. Маленький винтик корпоративной машины, коим решили заткнуть опасное отверстие, не думая о том, что он может сломаться. Нью Даннером наверняка не единожды проклял тот день, когда получил новый приказ. Но у него нет выбора. Каждый из нас должен выполнять свою роль, нравится нам это или нет. Нью Даннером был корпоративным клерком, он готов исполнить роль. Свейн Блум был убийцей, и он также готов на это. Капитан Обратился наемник по каналу группы Чтобы его мог слышать весь экипаж Но не вавилонцы Мы с куном в кратере на 10 часов от вас По вашему приказу вынесем большую половину этих ублюдков Нет, отставить Рявкнул Гай лимон Я не хочу, чтобы всех нас записали в пираты И охотились как на волков Все будет в порядке, капитан Постарался успокоить командира Блум Я глушу их передачи «Связист на их корыте ничего не узнает. Перебьем эту компанию, оставшиеся на судне вряд ли полезут в бой. Они не самоубийцы. Улетят обратно предупредить своих. А пока прилетят крупные силы, мы уже будем на Юпитере». «Он прав, Кэп!» – поддержал Боцман. «Максимум, что у них будет – фото нашего судна. На любой верфи его подректуем, так что родной конструктор не узнает. А если не улетят?» Не сдавался лимон «Если решат принять бой, кто бы не победил, оба судна будут серьезно повреждены, так что улететь с этой проклятой луны мы не сможем. За такой куш можно и рискнуть!» Вклинился какой-то матрос. «Я знаю эту публику, Кэп!» заверил Боцман. «У корпоративных псов строгая иерархия, подчинение. Лишившись главного, они и пальцем не пошевелят. К тому же у них приказ, Защитить корпоративную собственность, но не вступать в смертельный бой с каждым пролетающим мимо пиратом. Команда высадки уничтожена, командир мертв. Исполнить распоряжение невозможно. Значит, нужно лететь к ближайшей шишке и просить инструкций. «Это не солдаты, капитан», – вновь подал голос Свейн. «Простые курьеры, посланцы, может и следователи, оказавшиеся неподалеку». Они не будут рисковать жизнями и уж тем более жертвовать ими ради корпоративных интересов. Как бы то ни было, мы не пираты, господа, повысил голос Целлимон. И мы не будем устраивать бойню за сотню-другую баксов сам. сотня другую Возмутился все тот же матрос. Да в пузе этой подбитой баржи пара десятков, миллионов, миллионов кэп! Пора уже браться за серьезные дела, особенно когда возможность падает с неба. Молчать, Сэм! Не выдержал Гай, усиливая голос на максимум. Здесь я, капитан. И пока это так, отважный Сэм не станет пиратской лоханью. Мы не будем убивать людей ни за какие деньги. А кому не нравится, может сойти на ближайшей станции. Заткните свои поганые глотки и не мешайте мне вести переговоры. Следующий крикун останется на этой чертовой луне навсегда! Свин колебался. он мог проигнорировать приказ, достать плазмога и открыть огонь. Возможно, сторонников у него оказалось бы больше, чем у капитана. Последнего сместили бы и все закончилось замечательно. Вот только опыт подсказывал, что почти безжизненный спутник Сатурна в миллиарде километров от земли, Не лучшее место для спонтанного, необдуманного бунта. Да еще и перед лицом вооруженного противника. Поэтому бластер Блума не покинул кобуры, и звук выстрела не озарил окрестности. «Я понял вашу политику, мистер Даннерон», — продолжал тем временем капитан. «Но прошу понять меня. Предположим, я могу отступить перед лицом закона, но у меня за спиной те еще засранцы». Думаю, никому из нас не нужна стрельба. Вы мне угрожаете, мистер Целлимон? Ни в коем случае. Я лишь довожу до вашего сведения обстановку и предлагаю прийти к компромиссу. Неужели ваших полномочий не хватит, чтобы предложить нам хоть что-то здесь и сейчас? Возможно, кое-что я могу сделать. Сообщил представитель корпорации после минутного раздумья. «До прибытия фрегата нам не помешает дополнительная охрана. К тому же понадобятся работники, чтобы изъять груз. Я уполномочен предложить вам контракт по стандартным ровценкам корпорации «Вавилон» плюс 20%, скажем, за особые обстоятельства». «Это уже что-то!» – кивнул капитан. «Возможно, вы также могли бы закрыть глаза на пропажу некоторых вещей судна, В конце концов, взрыв мог нанести большие повреждения, чем ожидалось. Боюсь, мои люди не умеют вовремя отводить взгляд, особенно от ценного имущества корпорации. Впрочем, на палубе наверняка разбросаны не особо дорогостоящие инструменты, личные вещи экипажа. Думаю, они не представляют большой цены для моих нанимателей, и строгого учета этих предметов вестись не будет. Даже отсюда Свейн видел, как главный представитель в чёрном скафандре перебросился парой эмоциональных фраз с юристом. Этот Ньют оказался не таким фанатиком, как поначалу показалось Буму. Он просто человек, выполняющий приказ, который ему не по душе, который его пугает, но исполнить который всё же необходимо. «В таком случае от лица всей команды я соглашаюсь на ваши условия». Сообщил капитан. «Можете распоряжаться моими людьми по вашему усмотрению в пределах контракта». «Мудрое решение, капитан Целлиман, очень мудрое. Плата за работу, плата за охрану, дешевое барахло на судне», проговорил кум по приватному каналу, так что его мог слышать только Свейн. «Но это ведь копейки по сравнению с тем, что в трюме этой баржи».